Владыка Шамбалы. Лучшая действительность для невежд сказка или о великой реальности, которая выше всех человеческих представлений. Примечание. Надземная. Параграф 556. Дополнение к предыдущей беседе. Человечество посылает в космос символические зовы послания. Не исключено, что этот глаз выпиющего в беспредельности кто-нибудь когда-нибудь и перехватит, когда, быть может, и прах Земли нашей уже рассеется в пространстве. Но но не узнаем ли мы из книг Агни-йоги, живописных и литературных трудов Николая Рериха, что на Земле... Как писала в одном из писем Елена Ивановна Рерих, существует действительность, которая превышает человеческое воображение, но она настолько отдалена от наших ограниченных земных представлений, что никакая фантазия не может вместить ее. И действительность, на которую указывает огни-йога и труды Рерихов, неразрывно связанные с учением огня, имеет прямое отношение к иным, более развитым мирам, к другой планете, к более высокому разуму. И на эту планету указывала тайная доктрина Блаватской. И эту планету указывал сам Иисус Христос, сказав, «Я есть звезда светлая и утренняя». Не повредит, если мы снова напомним себе то, что приоткрывает нам тайная доктрина, а именно, что представители высшего разума, В незапамятные времена пришедшие для помощи Земле с звезды Венеры находятся на Земле уже более 18,5 миллионов лет, но они говорили и говорят человечеству «мы не боги, мы братья человечества, старшие братья по разуму». Обитатели Шамбалы не только летают над землей на странных летательных аппаратах. У них есть не менее фантастические средства передвижения и под землей, и под водой. Но они также, когда возникает в том необходимость, а она возникает каждое столетие, ходят и по земле. Обычными человеческими ногами. Учителя света часто не видят своего света, потому что они рождаются, как все люди, живут, как все люди, в разных условиях, но тех, что лучше всего подходят для выполнения их задачи, трудятся, страдают и умирают в человеческих телах. Но они могут появляться в физическом мире, как показал великий учитель Иисус Христос, после своей земной смерти и в ином теле, тонком. Такое тело при необходимости может быть ими мгновенно уплотнено до полной иллюзии физического тела, уплотненный астрал, и также мгновенно может быть разуплотнено. Именно владея материей в ее различном состоянии, великий Учитель Иисус и смог уже на третий день после земной смерти, мгновенно, пренебрегая каменными стенами дома и наглухо закрытыми окнами и запертыми дверями, возникнуть посреди комнаты, появившись перед учениками как бы ниоткуда, из пространства. Текст в рамке. Владыка Шамбалы. Надземная, параграф 16. Легенда о выдаче пропусков на Шамбалу Ташиламой Ламой символична. Явление однообразных символов в разных частях света уже показывает, насколько истина распространялась. Даже Старая Мексика знала о священной горе, где живут избранные люди. Неудивительно, что все народы Азии сохраняют воспоминания о священных горах. Место очерчено приблизительно правильно, но непозванный не дойдет. Множество людей стремится найти нас. Правильно удержать таких путешественников. Найти нас прежде всего нужно не географически, но в духе. Вместо жалоб лучше побеседовать. Сердечная беседа лучше всего войдет в гармонию обители. Если помощь может быть оказана... Она не замедлит. В этом заключается красота творчества. Явно мы служим для помощи страждущим, но не следует кулаками ломать врата. Сказано, Царство Божие берется приступом, но в духе. Так пусть думают о братстве, пусть не забудут, где истинные врата. Владыка Шамбалы, листы сада Мори, озарение, три 5-18. Примечание: Сноска к цитате на странице 90 книга Озарение является введением в Агни-йогу, и без ознакомления с ней многое остается неясным, говорит Елена Рерих в письме от 9 мая 1950 года адресованном в Нью-Йорк Зинаиде Фоздик. Теперь пора сказать признаки пути к нам. Прежде всего. Ясно ли, принимаете существование учителей? Когда вы читаете о нахождении яиц динозавра, вы легко принимаете сообщение. Также легко примете сообщение о новом виде обезьяны, о жизнеспособности зерен в гробницах пирамид, о неизвестном металле, о новом племени потомков, потерпевших кораблекрушение, Целый ряд сообщений, выходящих из вашего обихода, вы примете легко. Почему же трудно принять, что группа, получившая знания путем упорного труда, может объединиться во имя общего блага? Опытное знание помогло найти удобное место, где токи позволяют легче сообщаться в разных направлениях. Вы, конечно, слышали рассказы путешественников о нахождении в пещерах неизвестных йогов. Если вы продолжите этот факт направления обширного действенного знания, вы легко дойдете до ощущения группы учителей знания. Как же найти путь к нашим лабораториям? Без зова никто не дойдет, без проводника никто не пройдет. В то же время нужно личное неукротимое устремление – и в то же время готовность на трудности пути. По обычаю, приходящий должен известную часть пути пройти одиноко. Даже бывшие в непосредственном сношении с нами перед приходом не ощущают наших вестей. Так должно быть по-человечески. И одиноко приходящие, кроме глубоких причин, разделяются на два вида – лично стремящиеся и вызываемые для поручения. Никто без особого указания не узнает бывших у нас. Если вестник наш не кричит на базаре, то и бывшие у нас умеют хранить общее благо. Главный признак нашего зова, когда вас как крылья непреложно несут. Так примите нашу общину знания и красоты, и будьте уверены, что можно обыскать все ущелья, но непрошенный гость пути не найдет». «Много раз бывали мы в ваших городах, нельзя назвать нас ушедшими от мира, ведь и вы выносите обсерватории за город и заботитесь о предоставлении спокойствия ученым. Примите наши соображения и не сетуйте на отсутствие точного адреса. Помните работающих для общего блага». Конец текста в рамке. Изучающие сокровенное учение Шамбалы могут найти в нем сообщение о том, что представителей высшего разума на земле очень мало, буквально горстка мужчин и женщин, чье место обитания в мире сем, как в земном, так и в надземном, охраняемо и совершенно недосягаемо для непозванных ими. У каждого великого учителя было много жизни на земле в обычном человеческом облике, а потому у каждого много личностных имен, и многие из этих имен огненно запечатлены на самых сокровенных, самых значимых страницах истории человечества. Но есть у представителей высшего разума на земле и немало общих имен, наиболее часто употребляемые сейчас нами гималайские махатмы, Учителя Шамбалы, великие учителя человечества или просто учителя. В свое время они, рождаясь как люди, исходили, неся свет знания, всю землю вдоль и поперек, проходя через все расы и подрасы, через все народы и все эпохи с большой буквы и эпохи с маленькой буквы. И такими же, как у людей, руками они нередко выполняли самую обычную в земном мире работу. Именно обычность жизни высших существ в среде земных людей делала наших старших братьев по разуму настолько обычными в глазах людей обычных, что те позволяли и позволяют по сей день с легкостью кощунников унижать их и оскорблять, предавать и клеветать на них и при жизни и после смерти, Терзать в тюрьмах и вне тюрем распинать на крестах и сжигать на кострах. Рисунок. Николай Рерих, Весть Шамбалы. Учитель моря, владыка Шамбалы. У М много башен и явлений стражи по склонам Гималаев. Считайте, никто без спутников не пройдет снежную стражу. Гиганты среди льдов следят за рекою мира. Листы Сада Мории, Зов, декабрь 2, 1921 год. Обычное сознание не выдерживает близости высоких духов, оно стремится низвести их до собственного уровня. Постоянную и тесную близость общения выдерживают лишь немногие, очень редкие люди, которые становятся учениками учителей. Уже приводилось признание великого учителя, сказавшего, что учеников у него не более, чем пальцев на одной руке. И всему миру известны слова Христа, сказавшего, что не бывает пророк в чести в своем Отечестве, нет чести ему и в доме его, у домашних его. Некоторые люди даже из тех, кто изучает сокровенное учение, не вполне понимают, как такое может быть, что великие учителя допускают издевательства над ними? Почему не останавливают клеветников, не парализуют палачей, не уходят от издевательств и смертных приговоров? Ведь недоумевают эти люди, обладая таким могуществом, каким обладают великие учителя, это сделать очень просто... А многие, наткнувшись в сокровенных книгах на вырванную из контекста строку, в которой сказано, что, мол, великие посвященные, великие учителя выше всяких страданий, не вдумываются в сокровенный смысл сказанного, а потому совершенно уверены, что учителя не страдают. Но это не так. Если в ином случае говорится, что учителя выше страданий, то это означает только одно – Выше человеческих страданий, точнее, выше всех самых невероятных видов страданий, которые только может себе представить человек. Фото Елена Ивановна Рырих, 1879-1955. Фантасмагория возможно. Запись беседы с ладыкой была сделана Еленой Рерих тогда, когда экспедиция Рерихов завершала свой путь по Тибету. Учитель сказал своей Урусвати следующее. Елена Рерих. Листы дневника. 1927-28. Издательство «Пролог. Москва. 2006 год. Государственный музей Востока». 23 апреля. Уже давно брат Воган занимался задачей изобрести покров нашей долине. Защита газами мало удовлетворяла нас, психологирование местности требовало затраты энергии и мешало некоторым волнам. Ввиду новых судеб Азии и перемены в Тибете, мы напряженно ждали следствия работы брата Вогана. Он по средневековой привычке называет долину «раем». Он обещал окончить усовершенствование покрова через два 3 года, но первый опыт будет сделан завтра. Идея Вогана, чтобы безвредными химическими эманациями дать видимость гор и туч, долина защищена от ветров, и потому Вогана фантасмагория возможна. Можно лишь пожелать, чтобы приемники газов работали единообразно и чтобы основа пейзажа не очень изменялась, Тогда останется для охраны лишь главная дорога, но защитить ее легко. Послезавтра скажу вам результат. От него в большой степени зависит судьба всего окружающего края. Может быть, что часть долины будет иметь вид озера? Нужно вычислить, во сколько времени возможно трансформирование видимости. Конечно, не найти любителя по ответственным скалам спускаться в туман озера. В крайнем случае можно показать, извержение, конечно, перешедший в уплотненный астрал, улыбается этим предосторожностям, он может стать невидимым, но мы хотим сокрыть хранилище. 25 апреля. Конечно, опыт брата Вогана оказался удачным, и можно ожидать окончания раньше трех лет. Конец вставки. Что же касается физических мук то не было ни одного великого учителя, не претерпевшего боли в результате гонений, унижений, пыток и насильственной смерти. Все учителя тяжело страдали и от клеветы, и от пыток, и даже от разных человеческих болезней. Примечание. Иисус Христос, например, вынужден был удаляться в горы и в пустыню, когда чувствовал недомогание от контактов с людьми, У Пифагора, как известно, было очень больное сердце. У Сергия Радонежского болели все кости, а первый позвонок от отложения солей почти прирос к костям черепа. У Пасика Блавацкая тяжело страдала от тела, пораженного психическим ядом, который отравил и почки, и печень, и нервы, и сердце, а болезнь суставов приковала ее в конце жизни к инвалидной коляске. Известно, как страдал от самоотверженной растраты психической энергии величайший подвижник Индии Шри Рамакришна, умерший от смертельной болезни горла. Его ученик Вивикананда умер в молодости от диабета. Очень страдал Николай Рерих, сердце которого постоянно пронзали отравленные вражеские стрелы. Земная плоть не выдержала, и великий дух вынужден был покинуть вышедшую из строя оболочку. При этом также можно заметить, что все учителя, находившиеся в физических телах и пришедшие с огромным запасом психической энергии, все же в каждой жизни обязательно испытывали и очень сильные так называемые «священные боли», которые не имели ни малейшего отношения к болезням. И такие боли длились годами, они были связаны с чакрами, центрами космического сознания, которые у них были раскрыты в каждом из семи тел. Никто не может представить меру страданий Матери огни йоги Елены Рерих, которой удалось, будучи в физическом теле и в условиях обычной жизни среди людей, возжечь все 49 огней, чакр, возжечь, а затем и полностью огненно преобразовать все свои невидимые тела, что, разумеется, было бы совершенно невозможно без руководства и постоянного наблюдения учителя, владыки Шамбалы. Вот только один пример таких страданий. Во время перехода Рериховской экспедиции через Гималаи Елена Ивановна, претерпевавшая воздействие высоких космических энергий, ощущала такое горение всего организма, что зимой, находясь в палатке, где была минусовая температура, вынуждена была лежать на мешках, наполненных льдом. В противном случае огненная смерть была бы неминуема. Конец примечания. Причина в том, что каждый учитель, принимая добровольное решение воплотиться в мире сём, вплоть до самого плотного мира на земле, неизбежно попадает под действием земных законов и, безусловно, подчиняется им, потому что ни у кого, даже у высоких духов, нет права игнорировать законы бытия. Разумеется, великие учителя могут контролировать силы, действующие в мире сём, А потому могли бы и клеветников наказать, и палачей парализовывать. И тем не менее, оказавшись среди людей в физическом теле, каждый из великих учителей подвержен действию основного закона бытия – закону кармы. А это означает, что великий посвященный, великий учитель, становится на тропу жизни, которая двойственна по своему устройству. Такую тропу можно представить как два эскалатора в метро. Один поднимает людей вверх, другой опускает вниз. Нарушение законов, злоупотребление своими силами, как для людей, так и для великих учителей, рожденных в земном мире в человеческих телах, будет обязательно иметь неприятные кармические последствия, и при этом спускание вниз, то есть падение на ту или иную глубину, неизбежно. Исключений не бывает, причем за одно и то же нарушение, силы и степень кармического наказания для людей будет несказанно мягче, чем для высокого духа. Можно сказать, что всемогущая и бескомпромиссная карма за допущенную нами провинность может нас просто пару раз слегка шлепнуть по мягкому месту, ремнем. Но за аналогичное нарушение со стороны высокого духа, и даже не только непосредственно его самого, но и его ученика, и вообще каждого, кого он любит, посредством может быть мучительная, насильственная смерть. Но если кто-то скажет в недоумении, но ведь на то он и великий дух, чтобы не допускать в жизни никаких промашек, на то он и великий учитель, что должен уметь все предусмотреть». На это сокровенное учение дает примерно такой ответ. Если высокий дух решил воплотиться в человеческое тело, он, можно сказать, уже лишь наполовину высокий дух, а наполовину человек, а человеку, живущему в земном мире, свойственно ошибаться и в делах, и в мыслях, потому воплощенный в человеческое тело великий учитель не может быть всемогущим, всезнающим, всевидящим в каждую минуту своей жизни. «О явление знания! Когда же ты придешь к человечеству!» восклицал великий учитель по имени Платон еще за полтысячи лет до начала христианской эры. Невежество в борьбе со знанием упорно и безжалостно, и тьма в своем сопротивлении свету яростно, Особенно она сильна и яростна перед наступлением новой эпохи. Тьма в такое время проникает в каждую сферу общества, даже в храмы примечание. В конце 20 века в России некоторыми СМИ и иными невежественными пропагандистами от церкви допускались публичные оскорбительные высказывания в адрес владыки Шамбалы, его вестников и самой Шамбалы, самого священного понятия многомиллиардной Азии. В столице Молдовы в Кишиневе в газете Огонь священный спецвыпуск от 24 марта 1995 года было опубликовано письмо, подписанное шестью десятью слушателями из Тамбова, которые присутствовали на анти лекциях преподавателя Московской Духовной Академии дьякона Андрея Кураева, самого злобного хулителя и самого яростного нападающего от церкви. Нельзя было не обратить внимания на язык, воспитателя будущих духовных наставников. Он изобиловал словами, которые были очень далеки от служения Богу. Скорее можно было подумать, что дьякон делает все так грубо, специально, чтобы оказать русской православной церкви медвежью услугу. Вот лишь несколько строк из упомянутого письма. Предворяя лекции заявлением, мы не беремся произносить суд над другими», Кураев щедро рассыпает в ней ярлыки, оскорбления и ругательств. Мифологические ублюдки, жиды, человек – это животное с мягкой мочкой уха. Россия – страна непуганных идиотов. Лекции Кураева, пишут тамбовцы, – это откровенный посев в душах людей семян лжи, раздора и тупого фанатизма. В сущности, диакон обслуживает тех, кто выступает против духовного развития человека, устремляет его в прошлое, где единственным способом борьбы с инакомыслием были костры. В наше тяжелое время – разъединение. Необходим поиск всего, что соединяет, сближает людей, но не разъединяет их. Неужели опыт тысячелетий ничему не научил человек? «Неужели мы будем вновь и вновь повторять этот страшный опыт?» – так заканчивалось письмо тамбовцев. Видеозапись выступления Кураева в российском Тамбове 13-16 июня 1994 года, сделанная членами Тамбовского областного Рериховского общества «Культура», Через пару месяцев дошла и до Молдовы. На киноэкране Центрального столичного кинотеатра «Патрия» она была просмотрена слушателями общественного научного культурного просветительского Рериховского центра Молдовы. Теперь приведенные в письме тамбовцы в слова звучали уже из уст лектора в рясе. А вырванные из текста фразы, грубейшие подтасовки фактов, комментарии и перевертыши были заметны каждому, изучающему книги Рерихов и, разумеется, производили впечатление противоположное задуманному лекторам. Но, конечно же, люди, не имевшие представления об учении живой этики, не читавшие ни писем Елены Рерих, ни книг Николая Рериха, а именно на таких слушателей был расчет Кураева, оказывались в западне, умело расставленный лектором, откровенно и бесстыдно пользовавшимся, общеизвестным методом и иезуитов, и всех современных спецслужб с идеологическим уклоном «Клевещите! Клевещите!» Что-нибудь достанется. Да Трудно сказать по собственной инициативе или почему-то заданию, но после развала СССР, когда была предпринята в России явная попытка дискредитировать имя Рэриха, этот человек внес в это дело и свою долю. С анти выступлениями он прошелся по многим городам России, и надо признать, что в российской провинции он перепугал именем Рерих немало христиан, многих представителей так называемой интеллигенции, а также работников провинциальных газет, которые теперь уже боялись публиковать материалы, имевшие отношение к рериховскому наследию, бесценному национальному достоянию России. Попытался Кураев побывать со своей духоподрывной миссией и в некоторых городах бывших советских республик, пытаясь при этом использовать бытовавшие в то время в ближайшем зарубежье антироссийские настроения. Однако, даже несмотря на последние обстоятельства, вне России выступления богослова из Московской Духовной Академии, как правило, не воспринимались, и он прекратил свои визиты. Сообщение владыки Шамбала о задачах Черного Братства в отношении дискредитации имени Рырих читайте на странице 280. Конец примечания. В первой книге учения живой этики «Листы сада морей, Зов» владыка Шамбала говорит, «Сейчас время более сложное, нежели думаете. Никогда вражда не была так сильна». Текст в рамке. Владыка Шамбалы, надземное, параграф 51, Мы все в свое время спешили на Землю и избирали наитруднейшие задания. Такие условия создавали закаленность и научали презреть преследование. Утверждение истины всегда будет преследуемо ложью. Никто не должен думать, что такие преследования суждены только каким-то исключительным людям. Такое соприкасание с хаосом. Неизбежно. Конец текста в рамке. Но час настал. Враждебные силы расы не подчиняются року. Уходящая раса губит избранных преемников, и мы должны уберечь их. Это было сказано Николаю Константиновичу Рериху 24 ноября 1921 года за 10 лет, до начала издавна предуказанного Армагеддона. На стыке тысячелетий Армагеддон приобрел невиданно зловещую силу уже и в земном мире. Но, говорят учителя Шамбалы, особенно ужасной битвы сил света и тьмы в тонком мире. И в битвах этих участвует все человечество на той или другой стороне. В то время, когда пишутся эти строки, мир сей сотрясается во всех своих сферах. И потому в истории человечества не было времени, в которое надо было бы так спешно вносить в сознание людей сокровенные понятия Шамбала и великие учителя. Только своими силами землянам уже не справится со своим прогрессирующим безумием, но нельзя помочь тяжело больному, который отвергает врача. Владыка Шамбалы. Невозможно удовлетворить сознание в сфере одной маленькой планеты или о космических полетах без космических кораблей. Примечание Аум, параграф 226. «На крыльях света со сверхсветовой скоростью». Дополнение к предыдущему. Со слов владыки Шамбалы узнаем, что космические путешествия на другие планеты, как находящиеся в состоянии видимости для глаза, так и в состоянии невидимом, и таких планет намного больше даже в нашей Солнечной системе, возможны и без космических кораблей. Разумеется, такие полеты для человечества сейчас невозможны. Это будущее человечества, когда Земля уже будет не похожа на нынешнюю, так же, как не будут похожи на нынешних людей и люди. Они будут настолько совершенными, что их можно будет называть земными богами. В космических полетах без всяких аппаратов человек не похож на обычного человека. Безбрежное космическое пространство со скоростью превышающей скорость света стремительно пронзает огненный человек. В космическом пространстве в этом случае летит то, что делает человека человеком, его мысль. И все же это человек. Человек в теле мысли, в своем ментальном теле, огненном овале, и ему за ненадобностью не нужны отростки в виде рук, ног, головы. Примечание. Представлением о ментальном мире и ментальном теле будет посвящена пятая книга, но здесь же скажем, что мысль, образующая ментальное тело, отличается от мысли духа. Эта мысль формирует высшее тело, тело света, тело славы. Это уже не тело человека, это тело тех, кто уже завершил человеческую эволюцию. Конец примечания. Ментальное тело, говорят учителя, хотя и материально, а это означает, что оно имеет и форму, и вес, который в земном понимании, пожалуй, может соперничать разве что с пушинкой, все-таки представляет вид тончайшей энергии, которая относится к высшим состояниям материи, к области высших измерений, а потому на нее не распространяются никакие ограничения трехмерного мира. Тот, кто уже может преодолевать космическое пространство со скоростью, превышающей скорость света, не знает ни пространства, ни времени. Разумеется, способность к мышлению у такого космического путешественника и сама сила его мысли не идет ни в какое сравнение с силой мысли даже достаточно развитого современного человека. И если сравнить свет свечи и ослепительный свет молнии, быть может... Это в какой-то степени поможет нам понять, насколько еще слаба наша нынешняя мысль, насколько она примагничена к земле, как часто предпочитает ползать по земле, а не летать даже в том мире, где человек может летать, и каждый день, точнее, ночь, и в своем посмертном существовании. Примечание. О тонком астральном мире, куда человек отправляется в состояние сна, и о той его особой области, где человек продолжает свое существование, после земной смерти разговор еще впереди. Лишь изредка, в моменты духовного подъема и в часы творческого вдохновения, мысль взлетает к вершинам, поднимающимся выше облаков – И иногда касается даже звездного неба, но даже такой мысли еще далеко до самих звезд. В сокровенном учении сказано, что мысль магнитна и тяготеет к объектам, которые ее выражают. Человек, летящий в космосе без космических кораблей – это летящая мысль, освобожденная от всех мыслей, кроме той единственной, которая устремляет сознание к цели полета. Только так можно долететь точно до обозначенной в сознании цели, не промахнуться и не потеряться в беспредельности среди мириадов звезд. Такой путешественник – это человек, который научился мыслить огненно и вырастил до взрослости свое тело мысли, которое у нас за миллионы лет мышления достигло в лучшем случае подросткового возраста – Он полностью овладел мышлением, а это означает, что он не только абсолютно контролирует каждую мысль, но умеет и отделять любую мысль от любой другой, а также освобождаться от любой и от сгустка мыслей любого порядка. В космических полетах такой путешественник летит, как стрела огненная, заостренная лишь на одной единственной мысли, не позволяя никаким другим мыслям, не имеющим ничего общего с целью его полета, вторгаться в сознание. Такое сознание уже полностью преодолело притяжение планеты Земля, Другими словами, оно преодолело могучее притяжение земного сознания, которое изо всех сил старается примагнитить человеческий дух к земле. Такое сознание уже совершенно свободно. В то время, когда писались эти строки, были многими любимые, замечательно исполняемые песни о космонавтах, которые отправились к другой планете, унося в памяти и сердце все, что было связано с родной планетой, с Землей. В одной были такие слова. «Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе видна. Как сын грустит о матери, грустим мы о земле, она одна». А звезды, тем не менее, чуть ближе, но все так же холодны. И как в часы затмения, и как в часы затмения ждем света, и земные видим сны. И снится нам не рокот космодрома, не эта ледяная синева, а снится нам трава, трава у дома, зеленая-зеленая трава. В другой песне поется «Мне приснился шум дождя» и шаги твои в тумане. Все я вспомнил, в небо уходя, и сказал всему «До свидания». Таких прекрасных парней, стремящихся к звездам, как видим, пока все же не отпускает земля. А значит, они могут летать пока только в кораблях и вовсе не к звездам. Они будут летать поблизости от своей земной колыбели настолько далеко, насколько позволит им земная пуповина. Сознание. Сознание, заполненное мыслями, связанными с Землей, с ее красотами, с близкими людьми, которым прикипело сердце, ни за что не позволит космическому путешественнику оторваться от притяжения Земли, даже если корабль уже оторвался и мчится по космической трассе. Его психика, в конце концов, может не выдержать напряжением времени и беспредельности. Из уст владыки Шамбалы узнаем, что в своем ментально огненном теле многие посвященные адепты, и так еще можно называть белых братьев и сестер, обитателей Шамбалы, посещали и посещают планеты нашей Солнечной системы, и видимые, и невидимые. И, подчеркивает владыка Шамбалы, чаще всего такие полеты – прерогатива женщин Шамбалы. Примечание. Смотри последнюю из изданных в 20 веке книг «Учение живой этики» Агни-йоги «Надземное» или «Елена Рерих у порога нового мира» или «Дневник Зинаиды Фоздик» «Мои учителя». И иногда их отсутствие на земле может быть очень длительным. Так одна из сестер гималайской твердыни, Изар, Отсутствовала более 30 лет, и никто из обитателей Шамбалы не знал, где она, что с ней, да и вернется ли. Владыка Шамбалы говорит, что их космические полеты разрабатываются чрезвычайно тщательно, но космос всегда был и будет полон неожиданностей. Но бесстрашная сестра Изар все же вернулась. Пока она отсутствовала, ее физическое тело пребывало в ее горном домике. И друзья постоянно наблюдали за ним, защищая от тления специальной живой тканью. Вставка. 20 век. Королева земного неба Марина Попович. Летчик-испытатель первого класса, инженер-полковник, уфолог, стооднократный рекордсмен мира по самолетному спорту, кавалер большой золотой медали Международной Федерации Авиации. Этот любительский снимок сделал солдат из Института космической медицины через замочную скважину после барокамерных испытаний высотно-компенсирующего костюма в момент, когда Марина только сняла шлем. Ее... Бросали на землю с высоты 50 километров, а ведь уже на 20 километрах давление атмосферы 17 миллиметров ртутного столба вместо 760. Все ее тело было исполосовано синяками, а она еще и улыбалась. Конец вставки.